Глава тридцатая Поспать не удалось. Только я, не торопясь, вычистил СКС и пистолеты, собрал принадлежности и уже раздумывал, куда бы сходить перекусить, как раздался стук в дверь. Кого это несёт? Мало того, что у меня в выходной, так и вообще в воскресенье. Оказался курьер с базы. Вихрастый мальчишка лет пятнадцати. Кажется, чей-то сын. Вроде мельком его у нас встречал. Он, запинаясь, сообщил, что Сергея Михайловича Волкова ищет Большаков и просит его срочно прибыть на базу. Вот те нате. Большаков в выходной, на работе — это что-то новенькое. Вообще-то он, как положено начальнику, работает пять на два. Да ещё и вызывает курьером. Обычные выходные для нас святое. Или он вспомнил, что у меня сутки на работе как бы не было. А может быть, Трофимыч вполне способен припомнить. Человек он хороший, а как начальник тот ещё фрукт. Курьер умчался, а я стал собираться. Впрочем, собираться сильно сказано. Та же одежда, что и утром на рынок, чайный на парад и те же два пистолета. Без серебряного я, пожалуй, больше на улицу не выйду. По крайней мере, пока не закончатся непонятки. Большаков был в своём кабинете, и я почему-то почти не удивился, когда увидел, что на одном из стульев перед его столом сидит Андрюха Семёнов. Трофимович был непривычно хмурым. Прочитал? спросил он у Андрюхи. Тот кивнул, и Большаков, ткнув мне пальцем на свободный стул, взял от Семёнова листок и перекинул мне. Теперь ты читай. Я взял плотный бланк, официальное письмо колледжа. Надо же, всего второй раз в жизни вижу. Винзель в углу, он же защитная метка подлинности. Рядом цифры 1 в скобках 3. Значит, номерной экземпляр, всего 3, это первый. Заполнено каллиграфическим почерком. Даже не знаю, пишет-то не от руки или наносит текст колдовством. Прошуса действия в организации рейда, квадрат метка, не менее одного грузового или двух легковых автомобилей внедорожного класса. Станоковый пулемёт с боезапасом, обеспечение серебром не требуется. Дата рейда понедельник, 17 сентября. Завтра, в общем, Длительность один световой день. Копия номер 2 в управу, копия номер 3 в колледж. Состав выезда. От базы получается я, Андрюха Тищенко, Королёв, от управы некая М. А. Латушина. Понятия не имею, кто это. Знал я, конечно, одну Латушину, но это было давным-давно и не здесь. Совсем не здесь, в прошлой жизни. От колледжа, ого, сам А. А. Власов, С. С. Соколов. Ну точно, наш студент. Вряд ли там ещё есть один с такими же инициалами и какой-то О.Е. Ярышев. Оборудование, два места, общий вес, 40 КГ, подпись Бурденко. Нехило так. Восемь человек, включая кого-то из управы и трёх смежников, в том числе аж замректора. Пулемёт, полноценный рейд, почти как за топливом. Плюс ещё и с барахлом. Терзает меня смутное сомнение, что это ничуть не пикник. Пулемёт. Теперь ясно, с чего Трофимыч такой хмурый. Прошу содействия от колледжа, да ещё и с привлечением управы это практически приказ. Ты что-нибудь понял? неприязненно спросил Большаков. Я пожал плечами, и он толкнул мне журнал. Распишись за ознакомление. Блин, опять чернила. Хорошо хоть авторучка, а не перо. Вообще Большакову фигура в городе не последняя, мог бы себе шариковую ручку раздобыть, хотя бы для гостей. Сам-то он и этой нормально пишет. Вот и никто ни хрена не понимает, подытожил шеф. Плюс ещё право в деле. Ты ладно, день баклуши бил, а других я после смены должен в новую смену дёргать. Ну да. Это предложение, от которого невозможно отказаться. Тем более странно, что указаны конкретные имена. Если я правильно понимаю, по заявкам база выводит в реет обычно тех, кто свободен. Мы с Андрюхой переглянулись. Тот тоже пожал плечами. Он, кстати, вообще после ранения ему бы отлежаться, но вы мероприятий по лечению не было. Пропирка Маш уже нигде не прописана. Значит, и ранения не было. Он ведь жив, здоров. Бюрократис. А что за место? поинтересовался Семёнов. Квадрат незнакомый. Большаков встал, отдёрнул за навеску с картой, почти не глядят кнул в неё линейкой. Смотрел при этом на меня. Вот тут твою же мать. Нет, это не так далеко. И дорога туда есть, правда, у Болтына, и по расстоянию меньше, чем до Волкова. И аномальных зон по дороге нет. Но это то самое место, откуда меня вытачили охотники год с лишним назад. Теперь ясно, с чего Трофимыч так на меня окресился. Приключения продолжаются. Волк, ничего не хочешь мне рассказать? Нарочито сквозным голосом спросил шеф. Сам бы не против узнать, буркнул я. Настроение без того не блестяще испортилось. — А что за тётка и от управы? — Я откуда знаю? Кто б меня в известность ставил? Я даже не знаю, мать их, на что людей отправляю. Большаков швырнул линейку на стол, промахнулся, и та, подпрыгнув на грани столешницы, свалилась на пол. Шеф, кажется, понял, что перегнул. Негоже проявлять эмоции перед подчинёнными. Нагнулся, поднял линейку, и я вдруг подумал, что он же лет на двадцать с лишним меня старше. Ему под 60, скорее всего, а то и больше. Не тот возраст, когда хочется быть на побегушках, особенно у колледжа. В общем, выезд завтра в 6:00 утра. Здесь быть готовыми в 5:00, край полшестого. Серебро, если хотите, берите с собой. Казённого не будет. Общего собрания тоже не будет. Старший вредди Власов сказал он, как выплюнул. От нас старший Тищенко, Волк Тезам. Остальные придут, доведу им. Получите шишигу, всё, свободно. И он демонстративно отвернулся к карте, сложив руки за спиной. Нам ничего не оставалось, как выйти. Постояли, посмотрели друг на друга и одновременно спросили: "Слушай, может, в турист?" С Андрюхой мы близкими друзьями никогда не были. Так коллеги и коллеги, но вчерашнее заключение нас явно сблизило. Добавка никак не лезла из головы то, что пулю Семёнов мог получить именно из-за меня. Так что, усевшись в туристе полупустом в это время и взяв по пиву, мы и разговорились. Я мало-помалу рассказал, с чего всё началось. Про наш неудачный рейд Волкова, про то, что случилось вчера в квартире на Коммунаров, тем более, что Юрку Дяченко Андрюха Шапош знал. "Да, в другое время рассказали бы, не поверил", покрутил головой Семёнов. "Но не после вчерашнего". «Давай за Юрку, земля ему пухом!» Мы выпили, не чокаясь. «Вот и выезжай за город малым составом!» Продолжил мысль Андрюха. «Смотри сам! Если Юрку подменил с собой допель, или как его там, это случилось именно за городом. В город эта нечисть может попасть только в чужом облике, я правильно понял?» «Если я правильно понял, — уточнил я, ковыряясь вилкой в тарелке, есть особо не хотелось, несмотря на почти полный день голодухи». Тогда надо смотреть, когда за последнее время Юрка выезжал за город один, ну или когда с ним был один-два человека максимум. И Андрюха наставительно поднял палец. Это повод присмотреться к тем, кто выезжал с нами. Это надо через управу решать, развёл я руками. Охранник КПП отчитывается перед ними. Только вот ответят ли они? После вчерашнего все на нервах. Да и охота на медведя может начаться. Да-да-да, и хватать будут всех, согласился Семёнов. Да, сомнительно, что кто-то что-то скажет. "Знаешь, Андрюх", задумчиво сказал я. "Мне кажется, завтра всё должно решиться. В этой поездке что решиться должно? Всё, вообще всё. Все эти непонятки, точки над ё. Так что будь завтра осторожнее. Воды уровень кротости не влияет на скорость полёта пули", грустно заметил Семёнов. Тоже нахватался. Фраза провалившихся, если не ошибаюсь, из лихих 90-х. Ну, здесь вполне прижилась. Уровень осторожности, скорее всего, тоже. Если бы не Маша, меня бы уже кремировали. Если бы не я, с тобой бы, скорее всего, ничего и не случилось, подумал я, но промолчал, конечно. Вместо этого сказал: "Не скажи. Вчера мы подлянок не ждали, а предупреждён, значит, вооружён. Ты колдунам доверяешь? Нет. И я нет. Ну их трое, а нас будет четверо. Глаз с них надо не сводить". «Там ещё какая-то дама с управы», — напомнил Андрюха. «Ну да. Но в управе колдунов нет. Это, скорее всего, чиновница, чтобы управа была в курсе выезда. Статист. Колдуны опаснее. До этой лично мне особого дела нет». «То есть предполагаем, что колдуны что-то могут отмочить?» «Уверен, Андрюха, уверен. Не бывает таких совпадений». Я кратко в нескольких фразах рассказал Семёнову историю того, как попал сюда. Точнее, где именно попал. Водитель долго молчал, потом взял кружку, поднял её, мы стукнулись. Давай, чтобы завтра прошло удачно, волк. Я тебя понял. Если это и правда, задумал чёрта Вурденко, пусть ему суки и кается.